ЭВАКУАЦИЯ Публика мало этим интересуется, потому что главный факт эвакуации и прочее больше этого любопытства. Главное, что нас покидают, и мы одни. Михаил Пришвин. Дневники. Сыну пришла повестка. Это слово выплыло из прежних времен, забытое, но не исчезнувшее. Теперь оно стало символом родительского ужаса. Но ужас прошел все требующиеся стадии. Неверие, гнев, апатию и принятие. По всей земле так было уже пару лет, пора бы и привыкнуть. Никакой истерики не хватит на два года. Стояла пасмурная погода, день будто и не начинался. Поэтому старик думал, что до вечера станет длиться это безвременье, а утренние сумерки перейдут в ночные». Из окна тянуло не холодом, а сыростью, мокрым снегом, дымом с далекого комбината и каким-то сладким химическим запахом с лакокрасочной фабрики. И тут зазвенел звонок. Требовательно, как контролер. Сын пришел в выходной день, в тот момент, когда старик мыл посуду. Немногочисленные тарелки стукались друг от друга в пенистой воде. Старик смешно засуетился, стал накрывать на стол, как он это всегда делал во время редких визитов сына. Как обычно, он боялся, что все приготовлено не так хорошо, как ему кажется. Вдруг сыну не понравится, и он только из вежливости будет скрести вилкой по фарфору. Однако сын с порога сообщил главную новость, и остальное стало пустяками. «Пришла повестка, отворяй ворота!» После повестки дети исчезали. А повестки приходили чуть не в каждую семью, чаще всего детям от 10 до 16, но были, как говорится, и варианты. Да и не повестки это были вовсе. Одни получали сообщения, другие — письмо, третьи читали новость у лифта среди объявлений домового комитета. Была теория, что это инопланетяне забирают детей на свою планету, чтобы вывести идеальных людей. Но непонятно, отчего они не интересовались младшими — Другие говорили, что это сам мудрый бог прорежает население земли перед концом. Получивший повестку, успевал попрощаться с родителями или друзьями и через несколько дней просто исчезал. Он выходил из дома, в школу или магазин, а потом растворялся в воздухе города, в стенах и мостовых. Никто не видел момента исчезновения. Старик слушал сына, его рассказы о прежних знакомых, которыми заполнялась пауза. Он слушал все эти ничего не значащие истории, пока не заболело где-то внизу живота. Это была странная боль. В романах бы написали «Прихватило сердце», — подумал он. Но какое тут сердце? Ничего неожиданного, к этому все шло. Это просто начинается одиночество. Он смотрел, как сын ест, и понимал, что видит его в последний раз. Это был единственный и поздний ребенок. Сын родился в тот момент, когда у многих уже появляются внуки. Новая семья не сложилась, и сын приезжал к нему только изредка. Каждый раз старик удивлялся, как он меняется. Он показал сыну старые фотографии. Там он сам стоял на фоне школы, а потом в военной форме рядом со сгоревшим танком. Они с сыном были удивительно похожи. Если бы изображение было не черно-белое, а цветное, можно было бы перепутать с юношей на фото». Наконец они обнялись в прихожей, и сын хлопнул дверью. Вернее, хлопнул дверью сквозняк, да так, что на кухне что-то упало и покатилось. Старик смотрел из окна, как сын переходит двор и исчезает за углом. «Сейчас мальчик вернется домой и пробудет последнее время с матерью. Это нормально, иначе быть не может». А на следующий день, как ни в чем не бывало, старик пошел на службу в свой институт – Институт занимался синхронизацией точного времени, и старику нравился царивший там порядок. Время текло неумолимо, вне зависимости от того, правильно его измерить или нет, но старику было важно, чтобы правильно, чтобы все было учтено и ничего не упущено. Ни движения светил, ни вращения планеты. Ему нравилось вставать каждый день в одно и то же время и также ложиться, чтобы не опоздать на работу». Многочисленные часовые механизмы, окружающие его, казались не измерителями, а приборами, вырабатывающими время. Оно будет всегда, даже когда погаснут звезды. Просто вырабатывать его будут иные машины, пока никому неизвестные. Наступила весна. Старик давно запланировал поездку на дачу и теперь не стал ее отменять. Он долго ехал и вылез из машины прямо в пахнущий цветением мрак. Что-то было не так. Но только проснувшись, он понял, что его удивляет. Не стало слышно криков детей, было непривычно тихо. Оглядывая свой участок, старик увидел, что всюду между постройками проросла сорная трава. Раньше сына было не заманить на дачу, у него всегда находились важные дела, стоило сказать, что на дачу не копано и не кошено». Старик вспомнил, какие глаза были у сына, когда ему рассказали про то, как отец в его возрасте на этих грядках то закапывал, то выкапывал картошку, а воду наполив таскал из колодца. Теперь ветер шевелил жухлой травой и раскачивал борщевик, звонкий, оставшийся стоять густым коричневым лесом еще с осени. Старик нашел бутылку, давно припрятанную в буфете, забрался на второй этаж и принялся пить, глядя поверх сосен. Сын приезжал сюда последний раз совсем маленьким. Тогда в куче гнилых дров они обнаружили ежа, которого внесли в дом. Ночью старик, который чувствовал себя еще не стариком, а наоборот молодым отцом, проснулся от топота и понял, что сын тоже не спит, зачарованно слушая, как еж хлопотливо бегает по полу. В этот момент отец вспомнил, как они вместе ходили в школу. Нужно было перейти несколько улиц, и их путь лежал мимо рыбного ресторана, в стене которого было огромное окно, вернее, стенка аквариума. Там копошились какие-то морские обитатели, неспешные омары и гигантские раки. Все они шевелили клешнями, усами и прочими своими отростками, бесцельно копошились. И все это их так завораживало, что старые и молодые путешественники несколько раз опаздывали к первому звонку. Лежа в ночи рядом с сыном, он вспомнил этот аквариум, представив, как потом, уже при свете дня, сверху в зеленый водяной мир проникает сачок и, прицелившись, вытаскивает одно из бессловесных существ, удаляя его из временной жизни на витрине. Наутро отец потребовал выпустить ежа, хотя сын чуть не заплакал. А теперь, став стариком, он сидел на втором этаже, пустом игулком, и пил, пока не кончилась бутылка, после чего заснул быстрым и торопливым сном без сновидений. Вернувшись в город, старик отправился к давнему другу. Сейчас он редко выбирался из дому, но это был хороший повод, горький и страшный, как болезнь. С этим человеком старик часто созванивался, но в последнее время они больше говорили о чужих врачах и своих болезнях. Был у них третий, их однокурсник». Он вносил разнообразие во встречи с альными шутками и тостами, в нем горело какое-то удивительное жизнелюбие и жадность к удовольствиям. Тогда они еще встречались друг у друга по очереди, пили и ели что-то вредное, запрещенное теми самыми врачами. Но третий умер несколько лет назад, а оставшиеся как-то перестали видеться. Теперь голоса в телефонной трубке вполне хватало для общения». Сперва старик озирался в квартире друга, которая теперь казалась незнакомой. В комнате царил полумрак, поэтому холостяцкий беспорядок был незаметен. Со стены на старика задорно глядела смеющаяся женщина, имя которой он давно забыл. «Ты что делал вчера?» — спросил друг, ставя на стол сковородку с непонятной жирной дрянью, посыпанной зеленью. Они сдвинули рюмки, причем хозяин перед этим проглотил какую-то таблетку — «Ездил на дачу. Пусто там. Кому все это нужно теперь?» «Раньше, что ли, было нужно?» «И то верно. У тебя адаптация. Вы жили порознь, поэтому ты легче все переживаешь. Другие куда хуже». Старик про себя подумал, что это не так. Он помнил, что какой-то зимой сын снял шапку, а голова у него стала кубической от этой прямоугольной шапки. Мальчик смотрел на него, хлопал глазами и не мог понять, от чего отец улыбается. А старик чувствовал, как сентиментальность бродит в нем, как брага и мгновенно выжимает слезы. «Нет», — подумал он, — «чистота встреч ничего не решает, наоборот. Выдуманная любовь всегда крепче обычной, а друг между тем продолжал». «Я тебе ведь рассказывал, что у моей бывшей оба сына получили повестки. Так вот, она теперь ходит в родительское общество. На своих заседаниях они показывают друг другу фотографии детей и читают их школьные сочинения. Такие посиделки на кладбище. Мертвечина, прям хоть ложкой ешь!» Старик вспомнил свою соседку. Ее дочь получила повестку и пропала через три дня. Еще через неделю женщина убрала квартиру, разложила все вещи по коробкам и вымыла окна. Последнее окно она не стала закрывать. Встала на подоконник и вылетела прочь. Не вверх, а вниз. Он вспомнил эту историю, но не стал рассказывать ее вслух. «Как ты думаешь, зачем это нужно?» Друг пожал плечами. «А зачем все? Два года все ломали головы, пока не привыкли» мне это хорошо, у меня никогда не было детей». «По-моему, исчезновение слишком похоже на смерть. Ну чем это отличается от смерти?» «Да что мы знаем о смерти?» «Религиозным людям лучше. Они считают, что так забирают в рай, без разбора на лучших и худших. Для них смерть всегда была спасением, пробуждением к настоящей жизни. А жизнь тут — просто тренировкой. Ты же знаешь, дети звонят родителям оттуда, только непонятно зачем». Старик переломил кусок хлеба пополам, повертел в руках, а потом положил оба обломка перед собой на скатерть. «В книжках нашего детства всегда спасали детей. Помнишь, последний звездолет увозил детей? Герой, отстреливаясь, прикрывал убегающих детей. Место в шлюпке всегда уступали женщинам и детям, а рвущегося туда хлыща стреляли из револьвера. Представь, что это спасение стонущего тонущего корабля, эвакуация». «Нет, у многих сейчас разочарование, что они оказались людьми второго сорта. Их не возьмут никуда и никогда. Этих взяли, а их не возьмут, будто не пригласили на праздник. А еще непонятно, кому лучше, нам или им там. Помнишь эту? Ну, вот ту. Она еще была с твоим братом, а потом и со всеми. Даже я отметился. Они после повестки караулили дочь, которая сама боялась с ними расстаться. Так разве что в туалет с ней не ходили». В туалете она и исчезла. Мы столкнулись с неодолимой силой. Что нам делать? Устраивать вооруженное восстание? Против кого? «Не знаю. Разве что просто жить». «Нам кажется, что человек живет ради чего-то. На самом деле он живет ради детей. Некоторые считают детьми своих учеников». Кто-то решает, что его поклонники — это дети. Знаешь, мне кажется, что гедонизм тут спасает. То есть любовь к простым радостям. Еде, сексу, не знаю уж там чему. Марафонцам тоже хорошо. Спорт — это ведь как наркотик. Кстати, ты ходишь на службу? Хожу. Все туда же. Служба точного времени. Вас еще не разогнали? Всегда нужен оператор. Даже если кажется, что человеку делать нечего. Всегда. У машин не хватает страха. Страха ошибиться. Этим же вечером сын позвонил ему по видео. Старик как раз мыл посуду, и чашка выскользнула, громко стукнувшись обо что-то, плававшее под слоем пены в раковине. Будто живое существо вырвалось из рук ловца. «Интересно», — успел подумать старик, — «разбилось или нет?» Сын сидел в каком-то коридоре. Вокруг было пусто. Он сказал, что любит отца, помнит, все нормально, но сейчас нет времени говорить, он перезвонит. Собирая осколки чашки в раковине, старик понял, что это будет последний разговор. Моление о чаше не вышло. Сперва ему подумалось, что теперь нужно сидеть дома и ждать, но утром он все так же проснулся в шесть, а в восемь был в институте метрологии. Время текло сквозь него, и он сам показался себе машиной. Вернувшись домой, он проверил входящие, звонка не было. После этого дни тянулись за днями, и старик говорил себе, «Даже если он увидит поутру на трамвайной остановке четырех всадников, несущихся в небе, нужно добраться до института и сесть на рабочее место. Сотрудников осталось мало, но дело спасала автоматизация». Часы по всей земле заводились, индикатор камеры эталона мерцал зеленым цветом, стучал метроном, но синхронизация совершалась благодаря им, нескольким спокойным людям, сидевшим в разных концах земли. Когда появится фигура с крыльями и поднесет к губам трубку, то будет известно точное время перемен. Наконец, это было жарким летним вечером, в его доме заверещал динамик. Старик нажал клавишу, и сын появился на экране. Он сидел на странном стуле в какой-то ослепительно-белой комнате. Сын смотрел в сторону. «Как там?» — спросил старик. «Тут интересно», — ответили ему. «Правда, не так, как я думал». Они замолчали. Экран моргнул, и старик было решил, что все закончилось. Но вместо того, чтобы закончить разговор, сын вдруг произнес. «А помнишь, мы нашли ежика?» Он бегал по дому, но ты сказал, что его нужно отпустить, да?» «Да», — согласился старик. «Мы правильно отпустили ежика. Так надо». Сын посмотрел ему в глаза и сказал, что только что вспомнил эту историю с ежом. «Интересно, как он там?» И тут экран окончательно погас.